Чувство, что тебя ценят. Определение. Ощущение, что твои мысли или мнения принимаются или считаются достойными внимания. Сигналы тела и поведенческие проявления. На лице появляется улыбка. Дыхание становится более ровным и глубоким. Сияющий вид. Человек развивает идею, которая была принята, и начинает вдаваться в детали. Энергичное кивание. Человек внимательно слушает других. Человек охотнее делится своими идеями. Поднятые подбородок и плечи, выпеченная грудь. Человек выпрямляется во весь рост, взгляд в глаза другим. Человек поворачивается лицом к лицу к людям, с которыми разговаривает. Человек прищуривается, когда старается отсечь другие звуки и уделить все внимание говорящему. Человек подается вперед, разговаривая с другими. Человек достаточно расслаблен, чтобы сидеть или откинуться назад, когда говорят другие. Более оживленная жестикуляция. Сидя за столом, человек опирается на локти и сцепляет руки. Человек замолкает, словно не желая привлекать к себе внимание после того, как уже зарекомендовал себя. Действует наверняка. Прекращение нервной жестикуляции, ровный уверенный голос, быстрая речь. Человек становится более великодушным, благодарит других, добродушно жестикулирует, проявляет предупредительность и так далее. Приподнятый или увлеченный тон. Когда человек вспоминает что-то, его взгляд устремляется вверх. Взгляд прикован к другим. Человек отвечает честно и искренне. Человек присоединяется к группе как равный, вместо того, чтобы стоять за чужими спинами или держаться незаметно. Большая готовность спорить или не соглашаться с другими. Человек сплетает пальцы или держит руки за спиной, словно для того, чтобы они оставались неподвижными. Человек мысленно воспроизводит момент, когда его оценили другие или повторяет слова из их разговора. Человек включается в беседу, если видит возможность что-то добавить. Человек старается скрыть восторг и действовать хладнокровно. Человек чувствует себя достаточно непринужденно, чтобы отпить или откусить что-нибудь. Внутреннее ощущение. Приятная взволнованность, вызванная душевным подъемом. Всплеск адреналина в теле. Чувства чрезвычайно обостряются. Облегчение, когда человека, наконец, оценили по достоинству. Ощущение распирания в груди. Психологические реакции. Человек ищет возможность проявить свое знание в разговоре. Мысленное повторение момента высокой оценки со стороны других. Человек думает о том, что еще мог бы сказать. Человек рассматривает возможности развить полученное преимущество – завязывает больше разговоров с теми же людьми, изучает определенные темы, чтобы стать более информированным и так далее. Человек кажется сосредоточенным на других, но в действительности размышляет над тем, что сказать дальше. Доброжелательность и лояльность по отношению к тому, тем, кто признал твои заслуги. Негативное мнение о людях, в прошлом пренебрегавших тобой. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Чрезмерная уверенность в себе. Человек говорит, не думая, и подрывает доверие к себе. Человек перестает стремиться к новому знанию, потому что всего достиг. Чувство превосходства над теми, чьи мнения или идеи не считаются равноценными твоим. Стимул учиться и развиваться, чтобы повторить этот опыт. Признаки подавления этой эмоции Человек сует руки в карманы, чтобы выглядеть более расслабленным, чем в действительности Человек становится невнимательным, поскольку думает о своей значимости Человек выпадает из разговора, чтобы не сказать какую-нибудь глупость и не смазать успех Человек задает вопросы, чтобы сохранить включенность, в то же время удерживая внимание на других Может усилиться до облегчения, удовлетворения, значимости, гордости, самодовольства. Может ослабнуть до неуверенности, нервозности, незащищенности. Связанные действенные глаголы. «Бахвалиться», «болтать», «вливаться», «вовлекаться», «говорить», «гордиться собой», добавлять, жестикулировать, обсуждать, оценивать, подавать знак, помогать, предлагать, преследовать, размахивать руками, спорить, фамильярничать, ходить гоголем. Совет писателю. Если складывается напряженная ситуация, а ваш персонаж остается невозмутимым, вы рискуете разорвать связь между ним и читателем, потому что это будет неправдоподобно. Следите, чтобы герои всегда реагировали, пусть неожиданным образом. Тогда будет понятно, что они что-то чувствуют. Если герои не реагируют, будьте готовы адекватно объяснить, почему. Эйфория. Определение. Восхитительное переживание огромного удовольствия, счастья и благополучия. Сигналы тела и поведенческие проявления несдерживаемая улыбка или смех, голова запрокидывается, глаза закрываются, рот открывается от удивления, глаза максимально расширяются, грудь приподнята и выдвинута вперед, человек не имеет от изумления, тело полностью освобождается от напряжения, человек снова и снова кладет руку на грудь и слегка нажимает. Человек делает глубокие вдохи и задерживает дыхание, прежде чем выдохнуть. Человек становится более любвеобильным, обнимается, прикасается и так далее. Счастливые слезы и смех. Руки высоко подняты над головой с жестом Виктори. Человек прыгает, вскидывая вверх кулаки. Человек падает на колени, голова запрокинута. Ликование. Человек размахивает флагом, стискивает других в медвежьих объятиях, кричит, вопит и так далее. У человека на время перехватывает дыхание. Человек неотчетливо произносит или растягивает слова. Человек крутится вокруг своей оси, чтобы охватить все. Заметные мурашки. Человек растирает руки и поеживается от удовольствия. Распростертая поза. Например, человек бросается на траву, широко раскинув руки и ноги. Быстрая речь и ухудшенная артикуляция. Мгновенное освобождение от стресса тело обмекает. Лицо и шея горят румянцем. Человек сжимает руками голову и запрокидывает ее. Меняется голос, повышается, становится запыхавшимся и так далее. Человек расставляет руки в стороны ладонями вверх. Человек обхватывает себя одной рукой и сжимает, чтобы задержать в себе это чувство. Человек больше взаимодействует со своей сенсорной средой, особенно с помощью прикосновений. Внутреннее ощущение. Ощущение невесомости. По телу разливается тепло. Волна покалывания, начинающаяся с головы или груди и идущая в стороны. Бабочки в животе, сердце колотится, ощущение распирания в груди, головокружение, искры или пятна перед глазами. Психологические реакции. Ум освобождается от всех забот и тревог. Ум занят мысленным исследованием и мечтами. Обостренное восприятие, цвета, запахи, фактуры и тому подобное становятся более интенсивными. Чувство воспарения или более высокого состояния существования, исчезновение боли или дискомфорта. Человек чувствует себя могущественным и способным на все, непобедимость. Человек смотрит на мир через призму умиротворенности и единения моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, повышение креативности и внезапное желание проявить ее в писательстве, изобразительном искусстве и так далее. Человек идет на риск, поскольку ощущает себя непобедимым и всемогущим, ощущение прилива энергии и полного довольства, галлюцинации, приятное ощущение головокружения. Человек убежден, что все в жизни наладилось и о нем позаботится. Стремление разделить свои переживания с другими и почувствовать более полное единение. Возросшая способность к эмпатии, состраданию и альтруизму. Большая вероятность, что человек уделит внимание и воздаст должное красоте в любых ее проявлениях. Признаки подавления этой эмоции. Человек слегка вздрагивает или шарахается. Резкий вдох. Человек забывает, что делал или что говорил. Человек отворачивается, чтобы скрыть радостную улыбку. Улыбка, упорно возвращающаяся на лицо. Человек теряет нить разговора. Оправдание. «Прошу прощения, минутное головокружение» или «Вы бы не могли повторить, что вы только что сказали». Может усилиться до благоговения. Может ослабнуть до душевного подъема, удовлетворения, чувства сопричастности, растроганности. Связанные действенные глаголы «вдыхать», «взлетать», «взмахивать», «вливать», «возносить», «восходить», Впитывать, глазеть, делиться, достигать апогея, дрейфовать, завораживать, купаться, ликовать, лучиться, наводнять, наполнять, нежиться, обворожить, очаровывать, переполнять, плакать, плыть, пожинать, приветствовать, пьянить, сиять, скакать, сочиться, трепетать, успокаивать. Совет писателю. Если вы используете мысли, чтобы показать, как персонаж размышляет над тем, что чувствует, следите, чтобы используемая лексика соответствовала его голосу, возрасту, взгляду на мир, образованию и жизненному опыту. Эмоциональная перегрузка. Определение. Ощущение, что ты переполнен или раздавлен переживаниями или обстоятельствами. Сигналы тела и поведенческие проявления Человек подносит дрожащую руку ко лбу Человек поднимает перед собой ладонь, чтобы защититься от новых бед Человек жестом отгоняет от себя людей Понурые или опущенные плечи, впалая грудь Человек сплетает пальцы, держа руки на уровне живота Человек прикасается к виску, закрывая глаза Голос, сдавленный от слез, грудь поднимается и опускается рывками, дрожащий голос, плохое чувство равновесия, бормотание, ворчание, вырывающиеся всхлипы, рыдания или стоны, неуверенные, почти как у пьяного, шаги. Человек опускается на стул или прислоняется к дверному косяку в стене. Человек подтягивает колени к груди и обхватывает их руками. Человек валится на другого. Человека всего трясёт. Слёзы в глазах. Трудно формулировать ответы на вопросы. Человек забивается в угол и приваливается спиной к стене. Человек роняет вещи или проливает жидкости. Человек снова и снова трясёт головой. Остекленевший взгляд — неподвижные глаза. Человек смотрит вниз на пустые ладони. Человек валится на пол. Ладони, прижатые к ушам, раскачивание вперед-назад, человек закрывает глаза, неадекватные реакции, смех, вскрик и тому подобное, человек наклоняется, опираясь ладонями о колени, учащенное дыхание, человек ослабляет пояс, воротник или другой стягивающий предмет одежды, прикосновение кончиками пальцев к губам, внутреннее ощущение. Слабость в ногах, внезапная потребность сесть, волна жара или холода, головокружение, затрудненное дыхание, дискомфорт в желудке, боль или тошнота и неспособность поглощать пищу, звон в ушах, туннельное зрение. Психологические реакции. Болезненная чувствительность к шуму, оцепенение и неспособность сосредоточиться. Человек не реагирует на окружающих, впадает почти в кататоническое состояние. Человек мечтает, чтобы его успокоили. Раздражительность, желание побыть в одиночестве. Нерешительность, самоедство, ощущение, что оплошал, некомпетентен или бездарен. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Бегство. Срыв, если человек находится в стеснительных обстоятельствах, кричит, вопит, бьет других и так далее. Головокружение или обморок, плач, истерия, головные боли или гипертония, слабость и боль в мышцах, нездоровые способы успокоиться, сердечный приступ или удар, хроническая усталость, бессонница, ухудшение здоровья, госпитализация. Признаки подавления этой эмоции. Отрицание на словах. Все в порядке, правда? Фальшивые улыбки и мнимая уверенность. Соглашательство или ложный энтузиазм. Человек прячет свою слабость за оправданиями. Простите, я слишком быстро встал. Человек изображает головную боль или другую болезнь, лишь бы не признать свои ограничения. Может усилиться до тревоги, истерики, подавленности, беспомощности. Может ослабнуть до решимости, благодарности, облегчения. Связанные действенные глаголы. Болезненно реагировать, бормотать, бросать, завопить, запинаться, затыкаться, отступать, паниковать, парализовать, потерять сознание, потеть, рухнуть, самоустраняться, трепетать, трясти, уставиться, учащенно дышать, хватать. Совет писателю. При описании эмоций велик соблазн слишком увлечься выражением лица героя. Лучше расскажите, что происходит с руками и кистями, ногами и стопами. Эмпатия. Определение. Склонность воспринимать чувства другого как свои собственные, благодаря способности поставить себя на его место в эмоциональном отношении. Примечание. Симпатия и эмпатия близки по своей природе, но это не одно и то же. Эмпатия возникает, когда персонаж чувствует свою связь с кем-то посредством значимого общего эмоционального опыта. Симпатия носит более поверхностный характер, побуждая человека успокаивать и поддерживать другого, не обязательно разделяя его переживания лично. В словарной статье «Симпатия» приведены советы, связанные с данной эмоцией. Сигналы тела и поведенческие проявления. Лицо смягчается, брови сходятся, страдающий вид, если человек разделяет отрицательное чувство другого. Постоянный зрительный контакт, успокаивающий, но не вторгающийся в душу. Легкая улыбка, свидетельствующая о принятии. Человек протягивает руку, чтобы прикоснуться к другому, выражая понимание, демонстрируя принятие или подбадривая. Человек наклоняется к говорящему, чтобы слушать, не прерывая и не осуждая. Человек пододвигается ближе, сокращает дистанцию. Тело человека обращено прямо к другому. Человек кладет ладонь на плечо или спину другого, чтобы успокоить его, желая, чтобы кто-нибудь, в свою очередь, подарил это спокойствие ему. Человек растирает свою грудь, поскольку чувствует в ней боль или тяжесть. Тихий, мягкий тон, полные понимания и принятия. Человек задает другому вопросы, чтобы тому было легче понять, что он говорит. Человек плачет вместе с другим. Физический контакт, колени или ноги соприкасаются, человек привлекает другого к себе и так далее. Человек повторяет позу и язык тела того, с кем чувствует связь. Человек идет к другому и предлагает поговорить или просто побыть с ним. Человек отменяет планы или договоренности, чтобы полностью отдаться моменту. Человек проявляет сочувствие и предусмотрительность, чтобы облегчить бремя другого, оберегая его приватность, предлагая заботу, занимаясь делами вместо него и так далее. Человек признает разделяемое с другим бремя. Не правда ли это очень тяжело? Человек озвучивает радостные переживания и делится ими. Сегодня все прошло как нельзя лучше, правда? Учащение эмоциональных проявлений. Человек надолго задерживает в своих руках руку другого, притягивает другого к себе, так что плечи соприкасаются и так далее. Человек произносит утешительные фразы. «Я понимаю, как вам трудно» или «Мы справимся с этим вместе». Человек делится откровенным, например, личным опытом, чтобы утешить другого. Физические проявления привязанности – Человек стискивает руку другого, обнимает его, притягивает к себе, целуя в щеку, если это уместно, и так далее. Внутренние ощущения. Острая боль в груди, тяжесть в горле, общее чувство тяжести, трудно глотать из-за комка в горле и попытки удержать слезы, дрожь или слабость, если эмоции переполняют человека, фантомная боль, Ощущение легкости в груди в приятной ситуации Психологические реакции Потребность помогать или решать проблемы в негативной ситуации А также желание радоваться моменту в благоприятных обстоятельствах Фрустрация, если другие видят ситуацию иначе Способность быстро прощать, объясняя любые промахи стрессом и обстоятельствами Отрешенность от личных забот, чтобы разделить эмоции и заботы другого. Желание исчезнуть, прежде чем болезненные переживания, станут заметны. Человек испытывает дискомфорт при виде физической боли другого человека. Осмотрительность и тактичность, когда другие находятся в эмоциональном стрессе. Желание избавить другого от страданий при понимании, что не в силах это сделать. Отказ от предубеждения или предвзятости ради того, чтобы сосредоточиться на контакте с другим. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Уныние, поскольку боль слишком сильна. Ощущение эмоциональной опустошенности или угнетенности. Потребность побыть одному, чтобы упорядочить мысли, когда худшее позади. Проявление доброты и сострадания в любой ситуации. Пессимизм или утрата иллюзий из-за неспособности увидеть причину страдания. Ощущение легкости, свежее чувство оптимизма, если момент эмпатии благоприятен. Признаки подавления этой эмоции. Голос, звучащий как-то не так, прерывающийся от эмоций, резкий и так далее. Слова, не соответствующие поступкам. Человек говорит нечто грубоватое, в то же время проявляя сострадание. Отступление от жесткой позиции. Можешь остаться на одну ночь? Ладно, на несколько, если нужно. Может усилиться до восхищения, смирения, значимости, любви. Может ослабнуть до чувства сопричастности, оптимизма, умиротворенности. Связанные действенные глаголы. Будить, возрождаться, встряхивать, выражать, заботиться, искать, испытывать, любить, нуждаться, обнимать, обхватывать, откликаться, ощущать, пестовать, побуждать, повторять, понимать, поручать, приглаживать, принимать, пробуждать, развивать, связывать, сжимать, слушать, соединять, сочетать, стараться понравиться, терпеть, трогать чувствовать. Совет писателю. В одних ситуациях ваш персонаж будет эмоционально стабилен, а в других – превращаться в вулкан. В последнем случае спросите себя, почему так произошло. Если это следствие незалеченной эмоциональной раны, как можно использовать этот факт для углубления внутреннего конфликта в повествовании? Ярость. Определение. Бешеный, неконтролируемый гнев сигналы тела и поведенческие проявления. Покрасневшая кожа, пятна на лице или по всему телу, трясущиеся конечности. Человек сжимает и разжимает кулаки, вытаращенные глаза, видны белки, слюна в уголках рта. Человек зло критикует и унижает других. Человек тычет пальцем в лицо другому. На шее вздуваются жилы, ноздри раздуваются, губы оттягиваются, открывая зубы. Человек дергает шеи из стороны в сторону. Под кожей выступают мышцы и жилы, гортанный рык, широко расставленные ноги. Внезапные вспышки из-за, казалось бы, мелочей. Человек толкает и отпихивает других. Человек разминает плечи и шею, словно собираясь взлететь. Человек до синяков стискивает руку другого. Человек оскорблениями провоцирует ссору. Человек хрустит костяшками, чтобы запугать противника. Человек вытаскивает оружие или хватает что-нибудь, подвернувшееся под руку, чтобы использовать в этом качестве. Человек медленно и целенаправленно приближается к другому. Человек устремляется к другому с криком или воинственным кличем. Человек дерется, не думая о собственной безопасности. Человек швыряет или пинает вещи, повреждая их. Крик. Человек угрожает насилием. Человек угрожает смертью. «Я убью тебя!» Человек пожирает другого взглядом, стараясь запугать. Вторжение в чужое личное пространство. Манипуляция. Внутреннее ощущение. Грохот в ушах. Усиленный прилив крови к конечностям. Учащенный пульс. Сухость в горле из-за учащенного дыхания. Боль, которая почувствуется позднее, адреналин переполняет тело, ощущение возросшей силы, ощущение раздражения, желание провокации, сужение поля зрения или круги перед глазами. Психологические реакции. Человеком движет убеждение, что с ним обошлись несправедливо или причинили ему вред. Жажда мести, желание ввязаться в драку, желание причинить другому боль, увидеть кровь, облегчение после акта насилия. Человек не думает и не беспокоится о последствиях, потребность в доминировании или контроле. Человеку трудно сосредоточиться или сконцентрироваться. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек избивает другого до полусмерти. Человек совершает насильственное преступление или убийство. Человек ищет возможность совершить насилие, саморазрушительное пристрастие, депрессия, болезни сердца и инфаркт, язва, развивающаяся со временем неспособность справляться с менее серьезными проблемами, бессонница, слабость и дурнота, уничтожение имущества. Признаки подавления этой эмоции Человек становится неестественно тихим, неконтролируемая дрожь в теле. Человек бьет кулаком стену или предмет, стиснутые скрежещущие зубы, боль в челюсти из-за стиснутых зубов, натянутая улыбка, не распространяющаяся на глаза. Человек хватается за что-то крепкое, например, рулевое колесо, и яростно трясет. Человек пробивает стену кулаком или рвет на куски что-то мягкое. Человек агрессивно тренируется, может усилиться до мстительности, паранойи, сожаления, может ослабнуть до гнева, чувства вины. Связанные действенные глаголы: атаковать, багроветь, взрываться, выкрикивать, глумиться, давать спинка. Кидаться, ломать, набрасываться, нападать, напружиниваться, насмехаться, отшвыривать, поливать бранью, причинять боль, разбивать в дребезге, рычать, рявкать, свирепо смотреть, стискивать, угрожать, ударять, хватать. Совет писателю. Когда ваш персонаж эмоционально реагирует на окружение, не стоит недооценивать важность сенсорной информации. Возможно, его раздражают фактуры поверхностей из-за взвинченного состояния. Какие звуки, на которые он в ином случае не обратил бы внимания, доводят его до ручки?